Глава 56. «Лориана? я чуть не налетаю на Руфуса, так я мысленно позволяю себе назвать ректора. Ты плачешь? Что случилось? Сводит на переносице брови и не отводит внимательного взгляда. Это все из-за снега, он слепит. Походу, придумываю отговорку. Рэй мне сказал, что у тебя проснулась еще одна стихия, говорит он очень тихо. Надо обсудить новый график занятий добавляет он, а я мысленно издаю стон. Новый график это ведь точно дополнительное занятие с естественным. Да. Отнекиваться бессмысленно. все таки феерично я разнесла купол Зазнайки. Как вспомню выражение его лица, так на душе настолько хорошо становится, будто любимой панаки объелась. Даже его ведьма не обижает. Я ведь тоже не смолчала, кинула ему троль и гордо покинула пещеру троль, мне кажется, звучит пообиднее ведьмы. Подождём, когда проснётся четвёртая стихия. Стабилизируем магию, а потом представим тебя во дворце. Удивляет своим заявлением ректор. Во дворце меня? Откуда вы знаете, что проснётся четвёртая стихия? Вы верите, что я полный элементаль? С каждым днём у меня всё меньше сомнений. Я уже воспитал одного полного элементаля. Ваша магия отличается, и я пытаюсь разобраться, в чем именно. Он не успел договорить, в здание вошли Линц и Рэй. Я тут же напряглась. Это не прошло мимо внимания ректора. Ты уже знаешь, что Рей едет с вами? Сканирует взглядом. На моих щеках еще не высохли дорожки слез. Несложно сопоставить имеющиеся факты и сделать выводы. Я никуда не поеду, буду заниматься Стараюсь говорить ровно и даже пытаюсь выдавить улыбку. Ты же очень хотела поехать. Следит за выражением моего лица, а я начинаю перебирать пуговицы на пальто. Следом за друзьями входит Иган, и они втроём двигаются в нашу сторону. Можно я пойду в свою комнату? Сtoyл Рианна. Так не делается. Ты очень хотела пойти. Я подписал разрешение, обеспечил охрану. Извините меня, что зря потревожила. Я понимаю, что сейчас ставлю себя в невыгодное положение. Подойти и еще раз отпроситься после отказа, у меня не хватит смелости. С Ларианной в город пойдет Ферд, звучит жесткий голос ректора. Он смотрит на парней холодным строгим взглядом. Вы поедете следом в отдельной карете. Держитесь в стороне, обеспечивайте безопасность, не мешайте им гулять. Чеканит каждое слово. Нарушите мое распоряжение, месяц будете отбывать наказание. Рей в теплицах без магии, а вы в лаборатории некромантов. Представив, как Тэтстен без перчаток дергает сорняки и удобряет растения навозом, невольно улыбнулась и тут же наткнулась на яростный взгляд Рэя. Он будто мои мысли сумел прочитать. Оборотню и дракону, но ну никак нельзя в лабораторию некромантов, они ведь там задохнутся. Никакие защитные и маскирующие вон чары не помогут. Ферта сейчас позовут, обращается ко мне. А ты пока оденся теплее, на улице мороз, отдаёт распоряжение Руфус. Ничего теплее у меня нет, но согласно киваю. В любом случае это хороший повод подняться к себе, пока не спустился Ферт. Профессор, кто бы сомневался, что Тетстен не смирится с таким положением вещей? Я все», — сказал, Рэй. Если вы не можете сопровождать студентку Мелнс, то я найду другого сопровождающего. Это не потребуется. Я еду. Холодно отвечает, складывает руки за спиной и отворачивается. Ферд довольно быстро спускается. Я тоже не задерживаюсь, ведь переодеваться мне не во что. Я всегда говорил, что ректор классный мужик, довольно скалится обратень. Даже он понимает, не стоит общаться с этими засранцами, не понижая голоса. Есть небольшой шанс, что Ары его не услышит, но брат и дракон наверняка ни слова не пропустили. Их место он четко определил: пусть плетутся сзади. Прекращай провоцировать брата, шикаю на него. Нет, нет, Ларина, не останавливай этот говорливый клубок шерсти. Пусть продолжает. Сегодня поговорит а завтра за каждое слово ответит, рычит громко Линз. Я вижу, что губы Игона двигаются, слов не разобрать, но что-то мне подсказывает, дракон все слышит и обещает кару. Моему говорливому другу: "Не нарывайся, Ферд, прошу тебя. Я просто хочу попасть в город, съесть пирожное, посмотреть на то, как развлекаются студенты. У меня нет желания тащить твоё истерзанное тело, Герру Сирило." Не мог удержаться и не подразнить этих выскочек, шепнул мне на ухо друг. Я покосилась назад, но вроде никто его не слышал. Если так пойдет дальше, наша прогулка обязательно закончится потасовкой.